Похороны Кирсанова Прощайте, семён Исаакович, Фьюить уже ни стихом, ни сагою Оттуда не возвратить. Почетные караулы У входа в нездешний гул Ждут очереди панура В глазах у них Караул, пьерошка в одежде елочной, В ненастиях уцелев, Серебрянейший, как перышко, Просиживал в ЦДЛ. Один, как всегда, без дела, На деле же весь измук, Почти что уже без тела, Мучительнейший. Звук. Она увиделась квотраченто, и как он искусник смел, а было кровотечение из горла, когда он пел. Маэстро великолепный. А для толпы фигляр. Невыплаканная флейта в красной легла в футляр.